Глава 27. Позавтракали в отеле и сразу поехали по делам. Спустя три конторы и четыре офиса Игорю стало понятно, что костерить своих подчинённых не за что. Они не просто провели идеальную презентацию, они уже успели уладить все юридические тонкости и даже отбивались от предложений других фирм. Вся столица уже в нетерпении ожидала его, Игоря, появление, чтобы он поставил свои подписи на нужных бумажках и тем самым позволил всем выдохнуть. Единственная отрицательная героиня этой истории, которая выглядит отрицательной лишь в сравнении с совсем ненормальными ангелочками, Валерия из бухгалтерии, успевала подстраиваться под его шаги, когда они спешили на встречу в офисе главного партнера. Калькуляция приблизительная, Игорь Валентинович. Сегодня наши мальчики из экономического всю ночь пересчитывали новый прогноз. Если контрагента переиграть, на утрам проснулись юристы и начали настаивать на снижении тарифа Они разрыве соглашения. Мол, и репутацию сохраним, и лучшие условия получим. Бухгалтерия проснулась ещё через час и согласилась с юристами. Вы только не подумайте, что мы просто не хотим всё заново начинать. Он остановился и улыбнулся ей искренне. Я так и не подумал. Вы прекрасны, Валерия. В смысле, все вы. Не будем переигрывать. Бухгалтеры правы. И юристы, «Ставила она. И юристы А экономистам вообще премию выпишу за то, что ночь готова не спать ради пересчёта всех альтернатив. Хотя чёрт вас дери, всем надо премию. Такой сделки у нас ещё не было. Справедливо. Как же здорово, что вы здесь, Игорь Валентинович. Екатерина, не отставайте. Валерия, будьте добры, оповестите всех, что встречаемся в 7:00 в холле вашей гостиницы. Там же есть конференц-зал или отдельное помещение для банкетов. Да, кажется, я узнаю. Отлично. «Скинете мне сообщением, если что-то изменится. Екатерина, где вы там? И Валерия подпела. Катюш, не тормозим. Ты чего переживаешь? Думаешь, сорвется? Не смей так думать. Мы их 10 дней обрабатывали. Они теперь такие обработанные, что Игорь Валентиновичу только теплые тела собирать, а потом отмечать будем. Она поначалу радостно успокаивала Катю, а потом внезапно остановилась, схватила ее за сумочку и ненормальным голосом завопила. «Елочки курносы, это оригинал? Лимитированная коллекция? Скажи, что подделка? Вряд ли подделка. Подруга одолжила, призналась Катюша. Кстати, надо вас познакомить. Вы уж точно найдёте общий язык. У вас даже ресницы одинаковой длины. Валерия вздёрнула изящный носик и фыркнула. Если она хотя бы в половину такая же, как я, то нас лучше не знакомить, а то мы инстинктивно начнём территорию делить. С этим Катюша спорить не могла. Попутно, отметив, что рядом с Анюткой действительно таких же больше не наблюдалось, Не иначе, она в делёжке территории всегда побеждала. Катя очень старательно записывала все переговоры и вовремя находила нужные бумаги, хотя заметно волновалась, боялась подвести. Игорь же ощущал себя на пике блаженства. Такие дни доставляют удовольствие, сравнимое с сексом. Вот только в этот раз он даже почувствовал незначительное разочарование. Надо же, каких специалистов набрал. Всё за него сделали. Предварительно всех контрагентов обласкали, подготовили, расслабили. А Игорю остаётся только подойти и взять. Оказалось, что без участия в предварительных ласках восторг ощущается не так полно. Так ему скоро на каникулы можно будет укатывать. Никто и не заметит, даже работа с ритма не собьётся. А может и хорошо, что скакать так долго не получается. Всё равно ж получится. Зато результат будет стократно приятнее. Так он будет знать, что каждое его слово и каждое действие привели к победе. Самолично участвовал во всех предварительных ласках. Потому заслужил право радоваться на полную катушку. Хотя нет. Лучше бы Катя уже сдалась. Замучила она Игоря этими ласками. Взяла бы, да как кинулась в его объятия. Он бы оценил и поймал. Катюшин нравилось ровным счетом все. Даже эта бесконечная беготня из кабинета в кабинет, из офиса в офис. Вокруг мелькают здания, интерьеры и лица, иногда знакомые. Со Славкой они нигде не пересекались. Но юристы вроде бы заняты последней проверкой контрактов. А вот когда всё будет составлено и подписано, можно будет выдохнуть и отметить это дело с каждым внёсшим свой вклад. Но Катюша пока приходила в восторг от текущей карусели, а особенно ей нравился Игорь, вошедший в режим властного героя. Конечно, она уже бывала свидетельницей того, каким он умеет быть, но чтобы так долго и так властно никогда. Прямо король лев, пятидесятый оттенок серого, если понимаете, о чём речь. Такой взгляд, такой тон, что все вокруг начинают нервно дрожать. «Дамы с вожделением, Мужчины просто нервно. И все эти несколько часов Катюша глупо и совсем немного злорадно думала о том, что как раз ему-то нравится сама она. Разве кто-то из зрителей этого театра одного актёра мог бы такое предположить? Вряд ли. Если уж сама Катюша приятно рабела от этой мысли, вот только один момент вызвал в ней диссонанс. Уже в первом офисе, где с ними была Валерия, Катюша заметила странность. Валерия еще в коридоре остановилась, красиво раскинула руки, будто собиралась обнять одного из топ-менеджеров фирмы партнера и возвестила: "Анатоль, и снова неожиданная встреча. Не судьба ли?" "Валерия, я вчера думал, что блистательнее ты выглядеть уже не можешь. И снова ошибся", ответил тот. "Поболтаем чуть позже о судьбе. Игорь Валентинович, весьма рад, проходите". Катюша во все глаза смотрела, а после уроков Анютки ей все же немного не хватало опыта. Чтобы определить с точностью, это был флирт или обычный обмен любезностями, или красавица из бухгалтерии не преувеличила, когда говорила об обработке клиентов. Может, конкретно этого она по полной программе и обрабатывала? Катя не судила, вообще не считала себя вправе судить. Но если её предположение верно, то Валерия здесь занималась отнюдь не славкой, и скорее всего даже на славке не глазах. Надо же. К такому катастрофическому повороту Катюша подготовиться не успела. Ведь Вицуй это время готовилась совсем к другому. Потом опомнилась и принялась усиленно радоваться, что Славку, похоже, будет не в нечему упрекнуть. Или он всё-таки водит шашни с кем-нибудь ещё? Ну, хоть с кем-нибудь. Уладив все дела и пребывая в прекрасном настроении, Катюша с Игорем ещё успели заскочить в отель и привести себя в порядок перед торжественной вечеринкой. Кате не пришлось задумываться об образе. Анютка задумалась за неё и оставила чёткий план. Платье это, чулки эти, сапожки такие-то, макияж такой-то. Скручиваем причёску том и проходимся сверху стайером. подкалываем невидимками по бокам, выпрямляем спинку и идем на свидание с Игорем. В смысле, куда там Катюше придется пойти в безупречном образе принцессы, только и ждущие от самого лучшего мужчины предложения руки и сердца. И после этого Катюша пережила сокровенный момент, который раньше имела счастье наблюдать только в киношных мелодрамах. Игорь на секунду замер и тихо сказал: "Ты очень красивая, Кать". Ей почему-то захотелось продлить этот момент полного внутреннего триумфа до бесконечности. потому она улыбнулась лукаво и уточнила, как бы невзначай. "Очень?" Игорь тяжело выдохнул: До такой степени, что я бы лучше вообще сейчас никуда не ехал". Катюша теперь и брови скинула, точь-в-точь точь светская львица, полностью контролирующая ситуацию. "Показывать меня людям не хочешь?" "Да нет, Он отмахнулся. Пусть смотрят и облизываются. но не могу избавиться от страха, что между нами всё испортится, как только на горизонте объявится Климов. Это же ничего, что я, признаюсь в страхе, не мешает ощущению моей крутости. Не мешает. Катя тоже невольно поникла. Я тоже почему-то боюсь. Наверное, того, что и сама не уверена, чего хочу в идеале. Ты такой сегодня и всегда. А Славка, я теперь сомневаюсь, что он тут с слерой Вот. Ну наконец-то. Обрадовался Игорь. Тогда поехали. Что, наконец-то началась перезагрузка системы. Вот бы у тебя только оперативки хватило. Вот бы хватило. Поехали, а то опоздаем. Катюша опешила от резкой смены его настроения, но раздраженно возмутилась ему в спину. И даже локоть не предложишь. Где твоя галантность? Помчался куда-то. Игорь. Давай, давай. Теперь ты за мной побегай. Раз созрела Ответил он весело, не оборачиваясь. Мне теперь тоже надо самооценку поднимать. Гостиница оказалась не такой же респектабельной, но зато куда менее давящей и более уютной. Собрались все в банкетном зале при ресторане на первом этаже, и уже на выходе Катюша сканировала обстановку. Все веселы, празднично настроены. Здесь же, в самом центре стола, выделены места для дирекции партнерской фирмы. Из них пока только Анатолий Иванович присутствовал. И он, приветливо махнув вошедшим рукой, продолжил ворковать с Валерией. Славка сидел, окружённый юристами и тоже что-то с ними бурно обсуждал. Справа от него начальник их отдела, слева консультант по гражданско-правовым вопросам. И ни одной симпатичной женщиной в радиусе 3 метров. Катюшу это немного разозлило. Может, он точно наркоман? Раз в командировке курортный роман себе не устроил, а недавнюю любовницу так запросто отдал другому мужчине. Славко мазнул взглядом по толпе и, увидев Игоря с Катей, тут же встал и направился к ним. Игорь Валентинович, примите мои поздравления. Привет, Кать. Игорь сам протянул ему руку и пожал с улыбкой. С вами ещё мы сегодня не встречались, Вячеслав. Прекрасная работа. Я уже на вашем собеседовании заподозрил, что из этого юриста определённо будет толк, но сегодня убедился в этом на 200%. Будьте уверены, вы в первый в списке на повышение. Для начала с Нового года поставлю вас за матдела. Славко заулыбался так широко, что перестал быть похожим на себя. «Серьезно? Спасибо за доверие, Игорь Валентинович. А тут еще про премии слухи ходят". Он как будто едва держался, чтобы не начать подпрыгивать на месте. "Не слухи. Я тоже рад, что у вас появится возможность купить уже свою машину". Игорь развернулся к дверям. "Оставлю вас. Надо встретить партнеров лично". Катюша хотела было податься за ним, но начальник не позвал и не ждал. Вот и пришлось ей остаться со Славкой один на один, и неловко переминаться с ноги на ногу. Улыбка Славки тоже стала смущенной. Он словно не придумал, что следует сказать. Но это неудивительно. Он их встречи не ожидал. А вот Катя вроде бы придумывала, а теперь не могла вспомнить. Потому когда сзади раздался голос Игоря и приглашение занять свои места, они как-то синхронно и облегчённо выдохнули, расходясь в разные стороны. Оба решили сначала настроиться, а уж потом говорить. Торжество получилось торжественным, то есть скучным. Все вели себя максимально прилично в присутствии посторонних, но радость от подписанной сделки с обеих сторон была не наигранной. Игорь всё время проводил в разговорах с партнёрами, в которые Катюша стеснялась вмешиваться. В итоге она оказалась представленной самой себе. Выпила совсем немного вина, а когда начались танцы, какие-то слишком приличные и показушные, встала и отправилась к Славке, переживая настырное дежавю. Что-то подобное уже точно было. Но теперь сама Катюша изменилась. Изменилось и отношение к ней Славке. Так пора взять ситуацию в свои руки и обозначить слух уже все эти изменения. Другая сотрудница её опередила на секунду. Слав, может, потанцуем? начала молоденькая. Но Катюша перебила, решительно отодвинув её с пути. У нас со старым другом разговор, Галина. Подожди, пожалуйста, минут десять своего счастья. Подобной наглости удивилась и она сама. И Славка Приглашение он, конечно, принял, не вполне уверенный, что в таком настроении она не закатит и прилюдный скандал. Ведя её за руку на полупустую площадку для танцев, он не удержался от замечания. Катька Романова стала стервой. Вот это трансформация. Ни в коем случае, Слав. Просто известия о твоём повышении разлетелись молниеносно. Скоро придётся в очереди стоять, чтобы с тобой парой фраз перекинуться. Так что считай это не стервозностью, а привилегией самого близкого здесь твоего друга. Он неловко улыбнулся, признавая что за ней это право, и уверенно повёл в танец, давая обоим ещё несколько секунд до начала разговора. Каждый чувствовал его важность. "Послушай, Кать", Славка начал первым. "Наверное, я должен извиниться за то, что так и не позвонил?" "Именно. Но ты тоже должна понять, я просто не знал, что сказать, потому и не звонил. А я за это время успела придумать" Что ты здесь отрываешься со всеми женщинами моложе 50? -ти. Он усмехнулся. Это неправда. Ты сама должна знать, что это неправда. Если даже ты обо мне этого не знаешь, то от кого же ждать понимания? Катюша невольно остановилась. Разговор стал важнее танца. А ведь ты прав. Я знаю тебя с первого класса. Ты всегда был ответственным и нелегкомысленным. Ты любишь красивых девушек, не прочь провести с ними время. Но ты точно не из тех, кто будет перебирать каждую первую или кому-то морочить голову. Даже странно, что я себя так прочно убедила в том, что именно сейчас ты должен был поступить иначе. Или тебе просто хотелось себя в этом убедить? Возможно, смело признала Катюша. И всё-таки почему ты не смог придумать пару слов для меня и позвонить? Он наморщил лоб, думая. Потому что Кать, потому что ты для меня не просто красивая девушка. Ты для меня в первую очередь та самая Катька Романова, которая была моим другом с первого класса. И именно ею ты останешься, даже если будешь не права или станешь вести себя некрасиво. Например, начнёшь мне врать. Даже если ты самый честный и искренний человек, начнёшь врать, понимаешь? Да, наверное, понимаю. Я тоже немного запуталась, Слав. Ты знаешь, что я была влюблена в тебя несколько лет. Догадывался. Он улыбался смущённо. Сложно было не догадаться, когда ты так смотрела. А ты знаешь, что я рассмотрел тебя только после того, как почувствовал, ты нужна другому. Ещё пару секунд промедления, и больше я того взгляда не увижу. Догадывалась. Катюша тихо рассмеялась, почему-то совсем не чувствуя смущения от такого обнажения самого сокровенного. Ты хочешь сказать, что никогда не испытывал ко мне настоящей влюблённости, только реакция схватить то, что ускользает? Совершенно мимо. Влюблённости не было, но всегда была настоящая привязанность. Она, если уж честно, намного важнее любой влюбленности, потому что уже выдерживала испытание временем и лет через десять сохранится. Ты можешь как угодно вырядиться или включить какую угодно нервозность, но для меня все равно останешься самым порядочным человеком. Именно поэтому я и решил попробовать. Быть, может, в жизни с такими близкими людьми и надо оставаться, перед которыми не надо из себя что-то корчить или которым плевать, своя ли у тебя машина и как скоро тебя повысят должности. Я был абсолютно уверен в том, что просто обязан попробовать. Теперь ты в этом не уверен? Ой, да брось. Теперь-то зачем скрывать? У нас с тобой прочная и давняя любовь близких друзей, а романтика и страсть у тебя явно с другим, или только у него к тебе. На этот вопрос Катюша вот так сразу и однозначно ответить не смогла. То есть между нами всё? Ага. Он рассмеялся. Ещё сделай вид, что я жестоко тебя бросил, заморочил голову и побежал дальше, не оглядываясь. Можешь даже поплакать пару дней. Какой я жестокий негодяй. Но правда в том, что между нами ничего и не начиналось. Уж не знаю почему. И давай уж честно, мне эта роль тоже не нужна. Быть каким-то оттенителем Игоря Валентиновича, чтобы он на моём фоне выглядел совсем уж феерическим мачо. Кате стало совсем смешно. Ой, то есть и у тебя проблемы с самооценкой? Это вирус какой-то? Моя самооценка ни причём. Как раз всё совсем наоборот. Я не хочу участвовать в каком-то турнире. где меня с кем-то сравнивает, сопоставляют. Вот посмотри мне в глаза и скажи, что ты нас не сравниваешь. Зная тебя, даже предположу, что ты какой-нибудь рейтинг по баллам составляла. Не было такого. Катюша чуть заметно покраснела. Хотя ты прав. Пока я думала, что ты мне нравишься, он незаметно нравился мне всё сильнее, а я будто бы ждала, когда за меня кто-нибудь решит и не оставит выбора. Ну вот и все ответы. Славкина улыбка теперь стала немного грустной. Когда я тебя жестоко бросаю. Катись от меня подальше. Ты мне надоел и всё такое. Ха, это я тебя бросаю. Давно хотел это сделать. Или так. Пообедаем на следующей неделе вместе. С удовольствием. Событие было настолько эпическим, что не могло поместиться в голове сразу целиком. Катя до конца вечеринки чувствовала себя какой-то одновременно свободной от дасели неощущаемых границ и придавленной закрывающимся гештальтом. Она была и целеустремлённой умницей, которая развернула целую кампанию по завоеванию своей мечты, и полной дуры, осознающей, что многое пропустила из-за своей целеустремленности. и теперь бы развернуться на 180 градусов, вдохнуть этого дурного столичного воздуха и начинать заполнять пробелы. Но Игорь был занят разговорами с новыми партнерами без права амнистии, или осознанно делал вид, что эпического переосмысления не замечает.